Глава семнадцатая. В гостях у Гаеча. Очнулась я на голой каменистой земле. Голова гудела, а тело, покрытое грязью, кровью и слюнями, ныло. Окружавшая меня темнота не была кромешной. Бордовые вулканические камни горели под огненными всполохами. Выглядело все даже довольно красиво, если бы не было так страшно. Здравствуй, дочь Кутха, обратилась ко мне нечто. Его голос разносился гулким эхом, извинил в голове. Добро пожаловать в моё прекрасное царствие. Как же долго я ждал тебя. Всё вокруг пылало жаром, но я не чувствовала тепла, наоборот, все внутри меня покрылось тонкой корочкой льда. Облик говорящего был соткан из точно таких же теней, какими меня затянуло в разлом. Я не могла различить лица и тело этого нечто, только два ярких уголька из сумрака взирали на меня в окружении стаи собак с желтыми глазами и острыми зубами. Их шерсть отливала серебром в огненных бликах окружающего пламени. Под землей меня ожидало только одно царствие: царствие мёртвых и его повелителя Гаича. Кто ты? на всякий случай спросила я. Повелитель загробного мира. Приблизилось ко мне нечто. «Не бойся, дочь Кутха, мы так давно ждали тебя. Даже подарок приготовили». «Подарок?» — сглотнула я. «Может, не надо?» Нечто рассмеялось и почесало за гривок собаки. Та от удовольствия задрожала, и на наши головы посыпались камни. «Тише, Козея, еще убьешь гостью раньше времени», — сказала оно собаке и посмотрела на меня. «Ты похожа на мать. Вы видели её?» Холод сжал сердце, и оно пропустило удар. Совсем недавно мне приходило письмо из дома. Мама писала о том, как соскучилась, как папа не нарадуется обновлённому сараю. Неужели? «Не ту, что родила, а ту, что породила». Короток человеческий миг. Загадочно протянуло нечто. «Пред её красотой даже я не мог устоять, но Кудха передил. Нечто рассмеялось вновь и приблизилось ко мне вплотную, обдавая холодным дыханием. «Он не посмеет посвататься к дочери, а для меня ты чужая. Пока. Мне повезло больше. Ты одаренная и сможешь разделить со мной века». «Разделить?» Его намеки были не настолько прозрачными, чтобы я смогла догадаться, о чем идет речь. Зато ясно одно, убивать меня сейчас не собираются как и не собираются отпускать, если я еще вообще жива». Пронизывающий холодок сковывал сильнее, а сердце замедляло бег. «Наши дети станут более сильными, чем он, и мы выйдем наружу». «Мне нужно закончить академию», — отползла я и уперлась спиной в мохнатую лапу. «Он обещал найти и привести, но сам пожелал завладеть тобой», — зарычала нечто. «Эти предатели поверили и чуть не погубили сокровище. Моё!» Зашипел он, и собаки оскалились. «Не вмешайся я тогда!» «Не понимаю», — дрожала я. «На алтаре тебя услышал не отец, дочь Кутха?» «Нет», — прошептала я и вновь перенеслась в прошлое, оживляя каждую секунду страданий. Сила на исходе, голова идет кругом и перед глазами темнеет. Воздух уплотняется, все труднее дышать. Я взываю к силе, но жалкие крохи трепещат. Удар, белая пелена, боль, гнев, обида. И желание во что бы то ни стало не дать Верховному сотворить задуманное. Неправда, я не могла дать пиявке погибнуть напрасно. Ты сделала все сама, дочь Кутха. Утешала нечто. Я лишь немного дал тебе эфира, и ты смогла обернуться. Неправда. Любовь дала мне силы, а не ты. Тогда это к лучшему. Я, твоя любовь, смеялась нечто. Слуги почитают тебя. Верховный использовал их обманом. Ниши хотели того же, что и Верховный. Они хотели убить меня. Они только что чуть не сожрали меня с друзьями. Они живы? «Твои друзья или наши слуги?» — веселилось нечто. «Они не мои слуги!» «Живы!» — блеснули глаза Гаеча. «Как и ты!» «Слугам было велено привести тебя ко мне, и они с этой задачей справились!» «Загляни в сани!» «Нет, загляни!» В голосе Гаеча сочилось напряжение. «Верные псы зарычали, и мне пришлось встать с камней!» На негнущихся ногах я приблизилась к саням, заприметив ещё пару угольных глаз во мраке. «Свадебный подарок!» Услышала я голос Гаеча над духом, не ведая, когда он последовал за мной. «Пиявка!» Я забрал его тогда. «Пиявка?» Я старалась выглядеть спокойной. Словам Гаеча не было веры, как и словам Верховного, как и словам Гернера. Все они использовали меня, чтобы заполучить то, чего у них не было власти. У меня ее тоже не было, но они считали иначе. Владелец саней нечто в темном углу откинула материю. На санях лежал не он, не пиявка. На голых деревянных досках покоился синеволосый молодой мужчина. Очнись, произнес Гаеч, и темнота от него поплыла к лежавшему в санях. Мужчина открыл глаза, и мой мир взорвался синевой. Все воспоминания возвращались ко мне. Оранжевое солнце, золотистые колосья, запах свежей травы. С каждой секундой поток воспоминаний становился мощнее. Я захлебывалась в вихре сменяющихся картин. Мы спорим, обнимаемся, грустим. Он приносит клятву верности. Мудрый и красивый пиявка оказался тем самым шелли в широкой кухлянке и прямых брюках. Пиявка не распил мою кровь, вот почему ему удалось пробиться ко мне во снах. «Пиявка?» – пискнула я, прижимая ладонь к рту. «Первенца назову я. Второго уступлю», – великодушно склонил голову или то, что было на месте головы Гаеч. «Повелителю не пристало носить имя червя или насекомого». «Пиявка будет служить тебе столько, сколько пожелаешь». Повелитель загробного мира не знал о прошлом Шелли, а значит, это не он вернул его в человеческое обличье. «Как? Как это удалось пиявке?» «Где я?» – спросил Шелли. «Кто вы?» Шелли или пиявка не узнавал меня. Наше прошлое нельзя было назвать счастливым, но оно было. В этом мире и в мире снов мы заново открыли друг друга. Я терялась, глядя в эти родные глаза и натыкалась на пустоту и безразличие. «Небольшая потеря памяти после долгого сна, поправимо», — сказала мне второе нечто. «Скажи «да», и мы изменим этот мир», — рокотал Гайич, окутывая меня дурманищей темнотой. «Дочь кутха, согласна ли ты стать моей женой?» «Слезы текли по щекам». Мне стало стыдно, ведь я прекратила поиски пиявки и поверила в его смерть. Если бы я была чуточку умнее, я бы нашла его раньше. Раньше, чем оказалась в плену повелителя загробного царствия, желавшего жениться на мне. «Она согласна!» – заорала нечто подле саней, не дожидаясь моего ответа. На его крик завыли собаки. Тени вокруг гаючи заметались, сплетаясь в кнут. Я выставила защиту, но кнут с лёгкостью пробил её и опоясал ногу. «Моя!» – нашёптовал Гаеч, притягивая меня к себе. «Нет!» – сопротивлялась я. «Отпусти!» Под кнутом выступила кровь. Тонкие щупальца радостно заметались, слизывая выступающие капли. «Кыш! Кыш!» Я пыталась растянуть узлы руками. Пальцы безрезультатно проскакивали мимо. Чем сильнее я сопротивлялась, тем туже затягивался кнут. «Вы мне ногу разорвете!» Упала я на колени. «Отпусти!» Пиявка или Шелли вскочил с саней вскинул руки, и из синего столба искр сформировался второй кнут, который лег поверх первого. Собаки заметались. «Почему я помогаю тебе?» Удивленно смотрел шеи на свои руки, с которых сыпались синие искры. Огненное ущелье задрожало и посыпались низшие. Выставленная защита трещала под натиском боли, но продолжала спасать голову. Нога горела, но с этой болью ко мне возвращалось тепло, а вместе с ним и жизнь. «Карррррр!» — послышалось сверху. «Моя!» — шипел Гаич. «Госпожа!» — прилип ко мне свалившийся парень-мухомор. «Зачем тебе они, когда со мной тебе будет лучше?» «Больно!» Корчилась я, не оставляя попытки содрать кнут Гаича. Если до этого пальцы проскакивали мимо, то теперь с помощью Шелли я могла схватиться за него. Тёмные нити рвались, оставляя кровавые полосы, и вновь стягивались в тугой жгут. Синий кнут Шелли наливался светом, уплотнялся. Чем шире он становился, тем сильнее ослабевала хватка тёмного. Однако она по-прежнему причиняла мне боль. Гаич явно не ожидал, что кто-то может противостоять ему. «Сильный у тебя жених!» — поглаживал ногу парень-мухомор. «Зато я нежный!» Он потянулся ко мне с поцелуем и наткнулся на усиленный энергией удар кулаком. «Вижу госпожа не в настроении», — пролебезил мухомор и отполз в сторону, боясь попасть под очередную раздачу. «Моя!» — тянул Гаич. Пиявка или Шелли стремительно бледнел. Он отдавался без остатка не в силах противостоять клятве, данной мне на пшеничном поле. Кнут Повелителя Загробного Царствия ослабевал. Земля, которая до этого казалась ледяной, стала накаляться. Столбы света замелькали над ущельем. Я подняла голову и увидела воронов и воздушников, кружащих над пропастью. «Они не бросили меня», — ликовало сердце. «Сердце!» — опомнилась я. «Оно снова стучит. Мне больше не холодно». «Карррр, я вижу их!» – раздался ввыси крик ван Ривьяна. Вороны и воздушники без сомнений ринулись в разлом, но не смогли миновать и половины, он сужался к середине и не давал возможности подобраться к нам. Я воззвал Агдару, и энергии откликнулись, а вместе с ними послышался недовольный голос острова. «Ты меня слышишь?» «Слышу!» «Сложно же до тебя докричаться!» «Я должен тебе сказать...» «Ты не мог найти более удачный момент!» Занервничала я и от того перешла на крик. Именно из-за этого острова я и влипла в эту ситуацию. Очнулся, уже хорошо. К тому же его предостережение об опасности можно было сформулировать как-то более чётко. Мне вообще-то сейчас тоже помощь не помешала бы. «Так я могу и подождать», — рассмеялся Гаеч. «Пособи пареньку, на нём печать Творца. Она поможет вам избавиться от кнута, а я захлопну разлом». Дрожала не только земля под ногами, но и стены. «Уже?» — снова в истерике заорала я. Оставаться погребенной в разломе у Гаеча не входило в мои планы. «Госпожа, повелитель ясно выразился, он дождется вас. Но я всегда готов составить компанию», — пролебезил сжавшийся парень-мухомор. «Кнут!» — процедил Шелли и сделал шаг ко мне. «В этой перебранке голосов я совсем отвлеклась». А кнут повелителя загробного царствия вновь набирал силу. «Свадебный подарочек оказался с гнильцой!» – дёрнулся Гаеч. Второй кнут сорвался с его рук и устремился к Шелли, сбив его с ног. Из груди Шелли вырвался хрип. Он упал на колени, но хватки не сбавил. Капли пота лились по его бледному лицу, а губы дрожали, как и земля под ногами. Глиняные ящерицы окружали. «Стоит потерять контроль, и защита спадет, а вместе с ней уйду в отключку и я». «Ты меня слышишь?» — послышался окрик острова. «Печать Творца поможет вам!» «Что он хочет этим сказать?» — металось мое сознание. «Какая печать?» — спросила я острова. «Пиявка спас дочь Кутха и заработал прощение отца. В нем есть частичка его благодати, клятва на крови и твоя сила!» «Нам нужно лишь объединить усилия», — наставлял остров. «Итак, ясно одно, что ничего не ясно. К тому же экстремальные ситуации — это не моя история, но делать всё-таки что-то нужно. В планы Гаича определённо не входил наш побег». «Так, говоришь, это ты дал мне силу на алтаре». Дерзко вздёрнула я голову, игнорируя боль, и без страха посмотрела в угольные глаза повелителя загробного царствия. «Никогда не смей даже думать об этом! Мне дала силу любовь!» Он медленно подплывал ко мне, а я приближалась к нему. Точнее, сокращала расстояние между ним и Шелли. «Моя!» — восхищался Гаеч. «Не смей прикасаться к ней!» — корчился Шелли. «Ты никогда не знал, что такое любовь, и никогда не узнаешь!» — закричала я в лицо Гаечу. В один прыжок я преодолел оставшееся расстояние между мной и Шелли. Наши окровавленные руки соприкоснулись, грудь обожгло, и мы полностью окутались роем искр. В сполохе света выжгли кнут Гаича. Нечто на санях куда-то пропало, а собаки спрятались за спину повелителя загробного царствия. Настала пора остановить этого наглого Гаича, спасти пиявку и выбраться самой. «Сейчас!» Обратилась я к острову и прижала наши ладони к земле, позволяя острову вновь слиться со мной. Гаеч возвышавшийся грозовой тучей подле нас взревел. Он схватил меня за плечи и шипением отлетел в сторону. Не может быть! — охнул повелитель загробного царства. Темные тени вокруг него задрожали, шипением уворачиваясь от исходивших от нас искр. Сейчас. — ответил Остров. Теперь я понимала его и знала, что нужно делать. «Ты слышала?» — оторвала взгляд от сплетенных рук Шелли и с изумлением посмотрел на меня. «Кто это?» — Остров. Одними губами ответила я. «Доверься нам». Мы потянули энергию из земли, связали со своей и утроенной силой ударили по гаечу. Тёмные тени, оплетавшие его, падали, обжигаясь от яркого света и обнажали костлявую грудь. Собаки оскалились и прижали пасти к земле. «Привязка на крови!» — покачнувшись, захохотал Гаеч. «Тем больше желания выжечь её своей кровью!» Собаки завыли. Земля пошла огненными трещинами, и столбы пара заполонили пространство. Ущелье расширялось, давая возможность сменить постась. Я тут же воззвала к сущности, обернулась, схватила Шелли и устремилась ввысь. «Тяните, кар! — закричала, <закричала> я воронам и воздушникам, устремившимся к нам. Гаеч не желал сдаваться. Он попытался снова схватить меня кнутом, но подмога среагировала быстрее. Наброшенные воронами и воздушниками арканы выдернули нас. И Кнут Гаеча не успел достичь цели. Под нами все ревело и громыхало, а сверху то и дело продолжали валиться ниши. Ущелье стремительно сужалось, а стены рушились. «Дочь Кутха, ты все равно станешь моей!» Звучал из разлома разгневанный голос Гаеча. «Никогда, карр! Гулким эхом наполнился мрак под нами а там, наверху, узкой полосой света, манило яркое солнце. За время, проведенное внизу, на шестом острове, ночь сменилась днем. С победным карканьем я вырвалась наружу вслед за спасательной группой и сощурилась от яркого солнечного света, которому рвалась из зловещей тьмы. Из узкой манящей полосы оно превратилось в яркое полотно. Своды разлома с оглушительным грохотом захлопнулись под нами, словно его никогда и не было. «Ему нужна помощь», — каркнула я и опустила Шелли на траву. Посреди цветущего луга стояли четыре потрепанных и грязных ворона и три не менее грязных и взъерошенных куропатки, на которых восседали полностью побелевшие воздушники. «Где мы? Где ниши?» — дёрнулась я, озираясь по сторонам. «Грон, Люней, как они?» «Ваши друзья живы, Карр», — запыхался Уэллселл под надзором шаманов отправлены на корабле до пятого острова на восстановление, затем вернуться в академию. Я с облегчением выдохнула. Шестой остров. Все низшие попадали в ущелье Карр», — продолжил Уэллс, осматривая Шелли. Надо доставить его к шаманам, но внешне очень сильное истощение. Жить будет. Кто это? Пья пленник Гаича. Шелли. Склонился над пленником Ван Ревьян. «Это сын Крена Рубина, без вести пропавший десять лет назад». «Сын дознавателя?» – поперхнулась я. «Он самый», – обрадовался Ван Ревьян. Я смотрела перед собой, на траву под ногами, и не понимала того, что мне говорят. «Это Шелли Рубин? И мы всё ещё на шестом острове, это точно?» – покачнулась я. «У вас получилось, Карр, вернуть его к жизни». Ответил Ван Ривьян. «Шелли?» «Остров», — ответил Уэлл «Сколько меня не было», — моргала я. «Ночь», — ответил воздушник. «Ночь». «Нам нужно уходить. Советом островов направлены войска для зачистки территории и запечатыванию разлома», — сказал Уэлл и дотронулся лапой до земли, где пару минут назад был тот самый разлом. «Проверить всё здесь будет не лишним». «Не лишним», — повторила за ним я. «Это шестой остров за ночь стал таким?» Обвела я крыльями поляну. «Таким», — подтвердил Ван Ревьян. В ответ я прокаркала что-то невразумительное, снова покачнулась, ноги не выдержали, и я присела. «У вас тоже сильное истощение», — дотронулся до меня клювом Ван Ревьян. «Верните человеческий облик и присаживайтесь на куропатку». Любезно предложил воздушник. Я обернулась прямо на траве, не в силах подняться. «Шелли Рубин, шестой остров. Гаич хочет от меня детей». Напал на меня истерический смех. Воздушнику пришлось самому усаживать меня на куропатку. Ту часть дороги, которую я помнила, я всё бубнила и смеялась, а потом отключилась. Зато лететь на куропатке оказалось вовсе не страшно, как и летать в принципе. Кажется, за сегодняшнюю ночь я окончательно поборола страх высоты и спасла пиявку. Отдала долг другу.